Глава седьмая Задумавшись, я чуть не прошел мимо бара, принадлежащего к Ларисе. Но, вспомнив о своем намерении поселиться там, развернулся и зашел в него. Внутри я увидел все того же бармена за стойкой, так как больше никого не было, то я и направился прямо к нему. «Еще раз добрый день!» Я хотел узнать, можно ли снять здесь комнату на несколько дней. Клув говорил, что это возможно. Бармена был, по-моему, обычный человек. Но, подойдя ближе, я понял, что это далеко не так. Передо мной стоял кто-то очень похожий на людей, но явно к ним не относящийся. Алларианин, вторая по численности раса в Империи Аграф, имеет очень близкое внешнее сходство с хуманами, но фактически является представителем совершенно другого подвида потомков древних. Основные отличия – повышенная регенеративная способность, измененное строение костной ткани, наличие некоторых дублирующих органов, природные эмпаты, уровень ментальных возможностей редко превышает средний, класс ментальных способностей находится в диапазоне Е-Ц. Уровень угрозы средний. Степень опасности — 110-140 единиц. Ну, по крайней мере, внешне этот алларианин ничем не отличался от тех людей, к которым я привык и с которыми в прошлой жизни имел дело. «Добрый!» — кивнул он мне и сразу ответил на мой вопрос. «Да, мы сдаем комнаты, но в этом случае тебе нужно разговаривать не со мной». И он замолчал будто отключившись, а потом сказал, посмотрев на меня. «Сейчас она выйдет». И уже совершенно, не обращая внимания на мою скромную персону, притулившуюся у барной стойки, вернулся к своим делам. Я же подумал о том, что он слишком необычен для среднестатистического бармена в моем понимании. Он совершенно не выполняет свои обязанности – Даже не предложил мне ничего выпить из того, что у них есть. И это странно. Ну да ладно, это их дело. Ждать пришлось не очень долго. Буквально через несколько секунд выглянула Лора и недовольно спросила у алларианца, стоящего у стойки бара. — Что звал? Нет же никого. — Ему нужна комната, — ответил тот и кивнул в мою сторону, отодвигаясь так, что теперь девушка... Сумела увидеть и меня. «Опять ты?» — удивилась она, и только потом до нее дошла суть ответа. «Комната?» «Ну да», — подтвердил я. «Мне сказали, что вы сдаете тут номера. Вот я и пришел». «Сдаем». Не очень вежливо буркнула она и подошла ко мне. «Есть два типа комнат. Стандартный и люкс. Последних всего два». В стоимость входит проживание и питание. Цена за стандартный номер 50 кредитов в сутки. На этом месте бармен поперхнулся и посмотрел в нашу сторону. Девушка же даже не поведя бровью, ждала моего ответа. Явно не хочет видеть меня, как в их баре так и в гостинице, подумал я. Похоже, задрала на цену не меньше, чем в два раза, если не в три. Гостей-то тут не густо, чтобы ими и так просто раскидывались. Ну да мне все равно, я не собираюсь надолго задерживаться в этой колонии, максимум дней на пять, пока не разберусь с кораблем, а отсюда до космодрома ближе всего. Пойдет. Давай куда деньги перевести. Сначала за пару дней, а потом, если потребуется, доплачу. Мой ответ и готовность сразу же оплатить номер ее несколько смутили. Но чтобы не отступаться от своих слов, она лишь нахмурилась и протянула мне считыватель. Вот, у меня есть местная карточка, спешите с нее. Я отдал ей кредитку, выданную мне Лорисом. Наличие местного платежного средства ее смутило еще больше. Девушка, похоже, поняла, что просто так оно у меня взяться из ниоткуда не могло. Я веду дела с кем-то в их колонии. Но эта Лора оказалась упрямым существом, и признаваться в собственной ошибке или мелкой каверзе было не в ее характере, ну или она просто не хотела отступать именно передо мной. Не знаю. «Готово», — сказала она, возвращая мне кредитку. «Спасибо», — максимально вежливо ответил я и протянул руку. Она с непониманием посмотрела на нее. «Ключ от комнаты, пожалуйста», — пояснил я. Девушка еще раз поглядела на меня и только потом, спохватившись, метнулась куда-то за стойку и вынырнула оттуда с какой-то карточкой доступа. «Лестница там», — указала она мне на небольшой коридор справа. «Второй этаж, комната номер шесть». «Понял, спасибо», — еще раз произнес я, забирая карточку. А потом, развернувшись, хотел уже уйти, но тут вспомнил о той сумке с драгоценностями, что осталось у меня. И поэтому вернулся к стойке, где все еще стояла Лора. «Что-то еще?» — удивленная, несколько напряженно спросила она. «Да», — ответил я и полез в рюкзак, — «но не успел я еще ничего достать из него, как та же самая дверь открылась» из нее выглянула уже дважды, видя на мною крятка. «Лора, ну ты скоро?» И, заметив меня, она смутилась. «Прости, ты сейчас клиентом!» Но уходить девушка не стала, а, наоборот, вышла в бар и подошла к пирке, встав рядом с нею. «У вас возникли какие-то вопросы?» Вежливо обратилась она ко мне. «Ну, можно сказать и так...» Ответил я и вытащил сумку с украшениями. «Заберите это себе», — добавил я, поставив сумку перед девушками и слегка подтолкнув по направлению к ним. После чего, под их удивленными взглядами, спокойно развернулся и ушел в указанном лорой направлении. «Надо посмотреть, что за комнату мне выделила эта чертовка. В том, что там будет какой-нибудь сюрприз». Я даже не сомневался. «Это что?» спросила Толья у своей сестры Лоры, указывая на непонятную сумку, оставленную им каким-то странным хуманом. Они не были родными сестрами, но еще в детстве Лору удочерила их семья. Случилось это — когда родители девушки погибли при неизвестных обстоятельствах, и заботу о ней взяла на себя Клариса, родная мать Талии. Кларисса была близкой подругой матери Лоры. Так получилось, что у других родственников на той планете, где они тогда жили, у Лоры не было, а те, кого удалось разыскать, проживали очень далеко, и они отказались забрать девочку к себе. Вот так и вышло, что в семье Криатов Появилась девочка-пиирка, которая считала их теперь своей единственной семьей. Но вместо сестры, которая задала свой вопрос Толья, ей ответил Рук, их бармен. — С учетом всего того, что сегодня натворила твоя несносная сестрица, я бы предположил, что там бомба. Толья удивленно посмотрела на притихшую Лору, нахмурилась и тихо сказала — «Нам надо поговорить», после чего посмотрела прямо в глаза своей сестре, стараясь рассмотреть там хоть какие-то отголоски раскаяния или иных подобных чувств. Не заметив в глазах Лоры ничего того, что хотела бы там увидеть, Талия разочарованно вздохнула. «Пусть постоит пока тут», — сказала она, обращаясь к руку и показывая на сумку. — Да без проблем, — ответил тот. — Главное, чтобы не рвануло. После этого бармен, уже перестав обращать внимание на девушек, занялся подсчетом завезенных алкогольных и прочих напитков. Скоро начнет подтягиваться народ, и нужно готовить бар для приема посетителей. Крядка же, ухватив лору за руку, прошла с ней к угловому столику. Выбрано это место было не случайно, Камеры слежения его не контролировали, и потому тут можно было поговорить без особых помех. «Так что же ты сегодня натворила?» — уже напрямую спросила она у своей сестры. «Да ничего особенного!» — начала изворачиваться Лора. Но от старшей сестры так просто было не отделаться. И она, немного сжав в голову в плечи, начала рассказывать. «Ну, хотела немного почутить». «Над новичком?» «Не похож он на обычного простофилю?» «Вспоминая Хумана, чье лицо было все испечарено шрамами», сказала Талия. «Да и на новичка тоже». «Да я уж поняла», — буркнула Лора. «Но так, — сказал Клув, когда опять начал распевать мне Вот между делом я у него и вытянула. А чего это он тут вообще делает в это время?» Но, как оказалось... У этого проклятого хумана и наша карточка есть, и остальное. После чего девушка обреченно махнула рукой. «Мать меня опять накажет. грустно произнесла она и посмотрела на Талию. «Ты так и не ответила, что она творила». «Ну...» И девушка замялась, а потом решилась. Накормила ренейскими деликатесами. Талия в удивлении открыла глаза и... «Ты что сделала?» «Ну, да, я понимаю», — кивнула Лора, но потом быстро добавила. «А только он сам виноват». Сначала сидел и откровенно разглядывал меня, чуть ли не раздевал глазами. А когда я ему сделала замечание, то лишь ответил, что не может понять, сколько еще оружия можно спрятать под мою униформу. Наголец. Толья улыбнулась. «Вот теперь была, по крайней мере, понятна причина». Завязки этого конфликта. Кто-то посмел любоваться не Лорой, а пытался понять, сколько вооружения можно на ней спрятать. Плюс он задел профессиональную гордость ее сестренки, заметив скрытое оружие. А Лора всегда гордилась своим умением незаметно носить его. Тут даже слушать даже не имело смысла, и так было понятно, что парень попал. Хотя почему парень, а не мужчина, или уже пожилой хуман, кредко понять не могла, ведь по его лицу возраст даже примерно нельзя узнать, слишком оно изуродовано. Но почему-то Талия была уверена, что ему не больше тридцати. Сопляк по меркам практически всех раз, ну, разумеется, кроме хуманов. «Ладно, что там рассказывает Лора дальше?» Постаралась прислушаться крятка к словам сестры. А дальше начинался тот еще цирк. Оказывается, этот хуман съел все и чуть ли добавку не попросил. При этом за ушами у него хруст стоял такой, что можно было подумать, будто ничего вкуснее. Поданных ему блюд он никогда не пробовал. «Ничего себе парнишка дал!» Даже с некоторым уважением подумала ательея. Она и сама прекрасно понимала, что такое ренийские блюда. Даже один раз на собственном опыте испытала их действия, благодаря несносной лоре. Тут как раз вырисовалось и то третье, что не любила ее сестра больше всего. Это когда планы лоры не срабатывали. Как ни странно, на тот момент все закончилось относительно нормально. Хуман ушел по своим делам, Правда, провале плана ее сестры стало известно одному болтливому троллю, значит, уже и всей колонии. Но тут ничего не сделаешь. Казалось бы, на этом инцидент должен быть исчерпан. Ну, плюхнулась Лора в лужу с этим хуманом и плюхнулась. Но тот на свою голову пришел к ним, чтобы снять номер в их мини-гостинице, что неудивительно. Другая была в таком месте, куда разумному существу без пары отрядов подкрепления лучше не соваться. И как раз оформлением постояльцев у них занимались только мама, она и Лора. И именно в таком порядке. Но подлец Рук решил повеселиться и вместо нее вызвал Лору. «От гад!» — подумала девушка. «Все не может забыть, как Лора отшила его полгода назад». И Лора... Постаралась сделать все, чтобы этот хуман не смог у них остановиться. «Пятьдесят кредитов за номер!» — поразилась Талия. Ух, девочки совсем нет чувства меры!» Но этот хуман взял и согласился. Видимо, понимал, что идти ему, в общем-то, и некуда. Или к ним, или в Гремлин, но не идет же он. Или к себе на корабль. «Вот! Так и это еще не все!» Эта балбеска вытащила ему ключи от старого номера, того непонятного, в котором убили брата Растера и где до сих пор творятся разные странности. Хотя Толья даже представить себе не могла, кто мог уничтожить метаморфа. Этот вопрос задавали себе многие, и ответа на него не было. И вот теперь ее глупая сестра поселила туда постояльца. Лора сидела и смотрела на нее уже совершенно другими глазами. Пока она рассказывала о произошедшем своей сестре, похоже, и сама взглянула на все с другой стороны. — Маме придется все рассказать, я так понимаю, — тихо спросила она, посмотрев на Талию. — Думаю, так будет лучше, — согласилась крятка, а потом повернул голову в сторону барной стойки и сказала: "Ну что, пойдем смотреть, что оставил тебе этот Хуман? Что-то, подумав, я все больше склоняюсь к версии Рука, что там может быть нечто не слишком для нас приятное. Не для нас, усмехнулась Талия, не для нас, а только для тебя. Я-то тут ни при чем. Но ты же моя сестра." «Неужели оставишь меня одну?» После чего Лора состроила такую умильную мордочку, которую могла сделать только она. Не обе девушки, рассмеявшись, поднялись из-за столика и направились к бару. Сумку решила нести Талия. У нее сил побольше, и реакция получше, чем у Лоры. А вдруг там и правда что-то взрывоопасное? Забрав сумку, они все стройно направились в заднюю комнату. В комнате сидел и что-то читал Растер. Он уже тоже считался практически членом их семьи, поэтому девушки даже не обратили на него внимания и водрузили сумку прямо на стол. «Это что?» — заинтересованно спросил Метаморф. «Сами не знаем. Вот, хотим посмотреть», — ответила Лора. «А, понятно». И Растер вернулся к своим делам. «Прости». Осторожно произнесла Талия, обращаясь к нему. «Не мог бы ты проверить, не взрывчатка ли там?» И кивнула на сумку. Метаморф удивленно посмотрел на девушек и задумчиво протянул. «Вот даже как!» После чего подошел к сумке, на несколько мгновений замер, а после этого ответил. «Там какой-то металл, и ничего больше. Опасности нет». Однако, посмотрев на девушек, он, подумав пару секунд, добавил, «Ну и теперь мне стало интересно, а что же это вы притащили?» Толья кивнула ему в ответ, а потом махнула Лоре. «Ну что, давай, открывай, тебе же его оставили». А мне показалось, что он имел в виду нас обеих. Как-то не спеша приближаться к сумке ответила ей пирка, Ну, они еще и пререкаются!» — сварливо пробормотал себе под нос Рениес и, не обращая внимания на возмущенные взгляды девушек, подошел к столу и открыл сумку. «О как!» — удивленно произнес он и отошел на пару шагов назад. «Ну, что там?» — вытянув шею, постаралась заглянуть в сумку Лора. «А вы сами посмотрите!» — усмехаясь, ответил ей Растер, «Но могу точно сказать, это наверняка вам». После чего уселся в одно из кресел и стал с интересом наблюдать за девушками. А те, будто шагая по минному полю, подошли к сумке. «Это что?» — не веря своим глазам, сказала Лора, хотя и так прекрасно видела содержимое стоящей на поверхности стола сумки. «Ну, насколько я понимаю, это драгоценности и украшения», — спокойно ответила сестре Талия. «И что все это значит?» — растерянно произнесла Лора. «И ты это у меня?» — спрашиваешь. Удивленно посмотрела на нее старшая сестра. «Я знаю не больше твоего. Это же подарок твоего, Хумана, а не моего». Него все не мой», — огрызнулась Лора и сразу спросила И откуда такая уверенность, что этот Хуман не твой? — Да, да ты! — задохнулась от возмущения Толья. — Думай, что говоришь!» Из-за спин девушек раздался смешок метаморфа. «Три-ноль в пользу Хумана!» С усмешкой глядя на сестер, сказал Растер, а потом, немного подумав, добавил. «И, похоже, ты ему понравилась. А может, и не только ты!» «Почему три-ноль?» — удивилась Лора. Остальное, видимо, в словах Метаморфа ее совершенно не смутило. Или она просто не восприняла вторую часть фразы «Ренейца всерьез». «Как это похоже на Лору?» — подумала Талия. «Самое главное она пропустила мимо ушей». Ренеец все так же насмешливо, глядя на пирку, покачал головой и начал загибать пальцы. «Ну, давай считать», — произнес он, обращаясь преимущественно к Лоре. «Твой фокус с едой не прошел?» Растер разогнул первый палец. «Что дальше?» «Я его заселила в тот номер». Девушка постаралась выделить интонации именно это слово. «Понятно. Я что-то такое предполагал». — кивнул Метаморф. — Небось, еще и содралась бедняги в втридорога. — Да, — гордо произнесла девушка. — Так что тут я веду. И Лора пожала плечами, как бы говоря о том, что это очевидно. Растер, между тем, посмотрел на нее хитроватым взглядом. — Ты еще не поняла? — Такие, как он, не проигрывают. Уверен, что из комнаты ты лопухнулась. — Не знаю как, но он тебя уделает и тут. Ренец загибает второй палец. — Ну почему? Удивленно смотрит на него пирка. Он же еще ничего не сделал. — Не знаю, — честно ответил Ерастер. Но хуман, любящий ренийские блюда, способен и на такое. И метаморф показал девушкам два загнутых пальца. — Два. Веско сказал он, после чего посмотрел на стол. Про третье можно и не говорить. Итого у вас счет три в пользу Хумана. Обе девушки проследили за его взглядом. Далья пододвинула сумку к себе и, запустив в нее руку, выгребла оттуда кучу различных украшений. «Как думаешь, это дорого?» — обратилась она с вопросом к Растеру. Метаморф подошел к столу, поворошил содержимое сумки, приподнял ее, прикидывая вес, и ответил девушке. «Не очень», — пожал он плечами. Девушки несколько расслабились, а Метаморф невзначай бросил. «Миллионы за полтора продать можно, правда, в содружестве» и, положив сумку обратно на стол, сел в свое кресло. Девушки сначала даже не отреагировали на названную им сумму и только через пару мгновений осознали ее. — Полтора миллиона? — тихо прошептала Лора. — Ну, или больше, — пожал плечами Метаморф. — Я в этом совершенно не разбираюсь. Талия сидела тихо и задумчиво смотря на сумку, а потом, повернувшись, лицом к Растеру спросила, «Как думаешь, а с какой стати ему оставлять все это нам с Лорой? Ну, или ей одной?» «Я уже говорил вам. Видимо, твоя сестра ему понравилась. Ну, или кто-то еще близкий ей?» И он, усмехнувшись, посмотрел на Талию. Ты сама-то его не встречала раньше? — Да вроде нет, — подумав честно, ответила девушка. — А что не так? — Но хуман, любящий ренийские блюда, может знать ренийские обычаи, — посмотрев на девушек, сказал Растер. — И что это за обычаи? — Дарить украшения понравившейся самке, усмехнувшись, — Уже во всю челюсть ответил Метаморф, перед тем, как предложить ей стать его. И он подмигнул девушке. «Обычно это называется выкуп, и предлагается он семье девушки», — добавил Метаморф. «Правда, в вашем случае он что-то больно уж переборщил с подарком, но все-таки он его сделал». Что-то многовато тут для обычного, хоть и такого специфичного подарка. Кивнула на сумку Талия. ты и не думаешь? Ну, а где ты тут видела обычного Хумана? Еще раз подмигнув, спросил у нее Рениец. Тем более, если предположить, что если это выкуп не только за лору, насколько я помню, у Кларисы вроде две дочери и Метаморф, уже не сдерживаясь, рассмеялся. А потом закатил глаза, будто вспоминая гигантские леса своей планеты и бурную молодость, прошедшую на ней. «Да не может такого быть!» — фыркнула Лора и переглянулась с Талией. Та лишь пожала плечами в ответ, мол, и сама в шоке. Растер же, недолго помолчав, вдруг гораздо серьезнее весомее произнес — обращаясь почему-то именно к крядке А теперь, подумая о том, что, возможно, все это, и он показал на украшение, не представляя для него совершенно никакого интереса или никакой ценности, и не просто ненужные ему вещи, он оставил тому, кто понравился ему, несколько больше, чем все остальные». «Не нужны полтора миллиона?» В голове крятки никак не вязалась эта цифра с образом Хумана, что оставил им сумку. А что же тогда может заинтересовать такого, как он?» И девушка, удивленная неожиданной догадкой, сама у себя спросила. «Или, возможно, кто?» После чего она посмотрела на Лору, также сидящую, и задумчиво смотрящую на сверкающие в свете полуденного солнца драгоценности. Будто подумав о том же, что и Талия, ее сестра резко повернула голову в сторону сидящей рядом девушки и посмотрела на нее. — Кто? — так и читалось в ее взгляде.